Эдди Бэби возвращался на сборное место, и, конечно, ребята уже там, и Кот, и Лёва, и Саня, и кроме них ещё два парня, Славка Бакарёв и Голливуд. Кот и Лёва, дополняя друг друга, рассказывают со всеми подробностями историю поимки солдатского главаря, а Саня любовно рассматривает у себя на руке большие золотые часы. «Нравятся котлы?» – спрашивает он, подоспешивая Эдди беби слегка улыбаясь. «Откуда они у тебя?» – удивляются часам Эдди, впрочем, уже начиная что-то понимать. «Сержант подарил», – говорит Саня. «Мне, сказал, они всё равно ни к чему. Утеряю, а тебе красные часы пригодятся». Саня довольно хохочет. «Настоящие золотые?» – спрашивает Эдди. «А то нет», – отвечает Саня. «Ну как, доставил?» – спрашивает он Эдди. «Ну, я довёл их до отделения, как ты просил, и слинял, пожимает плечами Эдди». «Правильно», — поощряет его Саня. «Такие котлы в магазине стоят две пятьсот». «Значит, я смогу загнать их черножопом на рынке за тысячу. Верняк, может быть, даже больше». «А хуль мусора могут мне дать, а? Грамоту на жопу? Ну их нахуй с их благодарностью». «А я и не заметил, когда ты их снял», — уважительно говорит Эдди. «По дороге, когда мы уже вели его». «Я-то сразу приметил, что на руке у него золото, но хотел, чтобы не только на нас думали». Теперь ежели, чё у них, и грузин будет под подозрением. Потом в такой драке и свалке, может быть, он их сам потерял, свалились, произносит Саня невинно, и опять смеётся. Теперь Эдди Бэбби понятно, почему ребята отказались от триумфа, от возможности въехать в милицию на белом коне. Деньги, конечно, важнее. Хотя, будь решение за Эдди Бэбби, он бы, пожалуй, выбрал триумф. За одно удовольствие лицезреть майора Алёшинского, пожимающего руку Эдди Бэби и обращающегося к нему со словами благодарности, он отказался бы от своей доли в часах. А Зильберман... Утереть нос еврея Зильберману, миграя мечтая Эдди Бэби. Прийти к нему в кабинет, сесть, развалясь на стуле, закурить и начать лениво. «Вчера, когда я разговаривал с майором, или «я и майор Алёшинский», Эдди Бэбби улыбается. Зильберман с ума сойдёт от удивления. Однако часы — это деньги. Эдди бэби болезненно вспоминает о том, что завтра к вечеру ему нужны 250 рублей. Если разделить тысячу на четыре, получится как раз 250 рублей. Но на деле он, увы, получит меньше, чем 250, потому что его роль в добыче часов незначительная. Хорошо, если Саня даст ему сотню. Может, попросить у Сани денег займы, думает Эдди. «Сань, а Сань, — говорит Эдди, — ты когда загонишь часы? Завтра сможешь?» «Завтра нет. Завтра рынок не работает. Праздник, ты что, забыл?» — удивляется Саня. «А что такое, башли нужны «У тебя же были башли. Я тебе когда давал в последний раз?» «Меньше недели. Речь идёт о кольце, которое они добыли вместе с Саней». Саня, как бы играясь руками девушки, снимал кольцо, а эди заговаривал зубы владелицы кольца. Выступал в роли младшего брата Сани. Они ехали в трамвае. Не на 24-м их марки а на 3-м. В городе, не в своём, конечно, районе. Дура девка была так довольна. Шикарный парень Саня. Он, впрочем, назвался Ричардом, назначил ей свидание, не подозревая, что тот же самый сюжет повторялся десятки раз. «Свидание тоже». Увы, сюжет не всегда удавался, но повторялся опять и опять. У Сани толстые, розовые, но очень ловкие пальцы. «Да я истратил», — оправдывается Эдди. «Думал, мать с отцом дадут деньги на праздник, а они хуя не дают». «Надо был поберечь, бошли для праздника», — качает головой Саня. «Я об тебе дал в другое время, но сейчас у меня тоже нет. Сухой». «Я всё, что заработал за прошлую неделю, мамаша отдал. Светкин пальто. выросло пизда, новое пальто потребовало У Эдди Бэби падает сердце. Саня был его последней надеждой. У мясника деньги бывают часто, хотя в отличие от других мясников Саня деньги не копит. Он их сразу же проматывает. Он дорого одевается, носит перстни с черепом на розовых пальцах. А всё это стоит денег. «Где достать деньги?» «Где?» – думает Эдди. спросил у кота. Видя, какое грустное сделалось у Эдди бэби лицо, говорит Саня, и, не дожидаясь ответа, сам спрашивает кота. «Кот, а кот, у тебя есть башли занять еду «Сколько нужно?» – спрашивает кот с другого конца лавочки и лезет в карман. «Сколько?» – спрашивает Саня у Эдди. «250 или 300», – говорит Эдди неуверенно. о – тянет кот и вынимает руку из кармана. «Таких денег у меня сейчас нет». «Я думал, тебе рублей тридцать пятьдесят. Двести пятьдесят подожди тогда до зарплаты». «Не завтра нужно», — говорит эди безнадёжным голосом. «Дурак, Эдди! Говорил тебе сколько раз. Хочешь денег? Ходи на ипподром», — поучительно вставляет Славка Бакарёв. Ребят смеются. Эдди Бэби отмахивается. «Ты хочешь туда каждый день. Где ж твои деньги?» — спрашивает он Бакарёва раздражённо. «Сейчас я заканчиваю обработку данных, и скоро у меня будет система». На ней я спокойненько получу у них в кассе свой миллион, говорит Бакарёв убеждённо.